Сфера цивилизации. Малая заимка. Южная часть Рефейских гор. Июнь 2019 года. Что можно считать средством борьбы с шагающими машинами? Другие шагающие машины? Да. Атмосферно-космические истребители? Тоже да. Под это определение попадает и артиллерия ствольная и реактивная, танки, мины и многое другое. В данный момент в этой роли выступала крупнокалиберная снайперская винтовка. Бред, скажете? Робот бронирован по самые тестикулы. пули не может даже поцарапать бронетранспарил, которым прикрыты его видеодатчики, а прочие антенны и сенсоры плевали на пули. Да, это все верно и не оспаривается. Но у робота есть один уязвимый элемент в конструкции. Элемент общий для всех моделей. Пилот. Как бы ни была комфортна кабина, ему надо выходить размяться. Посидите в пилотском кресле часов пять или шесть, и я посмотрю, как вы будете выглядеть. Просто посидите. А если надо переместиться из пункта А в пункт Б? Даже присидев путь в относительно комфортабельной колесной или гусеничной машине, будешь мечтать о маленькой прогулке. Это на транспорте, который просто едет. А робот, вернее его кабина. при движении перемещается, скажем так, несколько менее линейно. Пассажирам, буди им случиться кататься в двухместных вариантах кабин, еще терпимо. А пилотам? Им нужно еще управлять роботом, да и стрелять иногда приходится. Исправлять естественные нужды тоже надо, но не предусмотрено в кабине сортира. А жаль. то, -то же. Снайпер 501-го легиона дремал на позиции. Хороший солдат должен ловить каждую минуту и даже секунду сна, а он был хорошим солдатом. Свободная охота, с которой они возвращались, оказалась вполне удачной. Снайперская пара записала на свой счет целых двух офицеров высокого ранга из десяток техников. Теперь напарники отдыхали про запас, собираясь в вечернюю прохладу двигаться дальше. В принципе, они могли и не ждать, но если есть возможность не тащиться по жаре, То любой солдат так и сделает. Не станет напрягаться, а переждет жаркое время. Отто Вернер уловил нечто настораживающее его и легонько толкнул спящего Михаила Долова, который сразу открыл глаза. Увидев, что Вернер показывает на землю, а потом на уши, Михаил прислушался и сразу понял причину тревоги. Легкое, почти неощутимое дрожание почвы. Плавным, с виду ленивым движением поменяв позу, и, сняв с прицела винтовки чехол, снайпер поднес глазам бинокль. Через несколько минут в поле зрения попало три робота. Не выходя на открытое место, они остановились между деревьями в двух километрах от лёжки, и, похожий на голенастая насекомое, саранча поводил туда-сюда носом. На нём стояли дополнительные антенны, из чего Михаил сделал вывод, что эта машина, скорее всего, модифицирована для противопартизанских действий. Два более тяжелых робота, опознанные ими как гейзер и верблюд, стояли, неторопливо поворачиваясь, готовые отразить возможные нападения. У гейзера виднелась свежая заплатка на левом полуторсе, а у гоблина особые приметы отсутствовали. С другого направления выехало четыре бронемашины. Затормозив около роботов, они открыли дверцы, и из них выбрались несколько пехотинцев. Жаль, что нельзя вызвать артиллерийскую поддержку, думал долов, слишком далеко. Стоп, А это что? Бронированные люки кабин саранчи и верблюда открылись, и из них вылезли водители. Спустившись на землю, они с явным облегчением стали разминаться, о чем-то беседуя с пехотой. Михаил замер. Такую возможность поохотиться на пилотов упускать нельзя. И пусть им смогут найти замену, но она будет менее опытна, чем те, кто сейчас управляет роботами. а неопытный пилот противника – это половина победы. Крайне удачное стечение обстоятельств, и его надо использовать на все 100%. Упускать возможность пополнить счет снайперская пара не собиралась. В мозгу Долова шел быстрый анализ ситуации. Третий не полезет из робота, пока как минимум один из разминающихся не вернется в кабину. Слишком они опытны, чтобы позволить себе остаться без прикрытия. Средние роботы не имеют улучшенных сенсоров, а значит, менее опасный, чем легкий. Ими можно пренебречь. Подтянув самозарядную винтовку, Михаил разложил сошки и приник к прицелу. Мощная оптика, связанная со стабилизатором ствола, приблизила местность, и на первую цель легло перекрестие, в центре которого замигала зеленая точка. Снайпер вздохнул и, на миг задержав дыхание, нажал на спуск. Сильный толчок – И тяжёлая пуля 50-го калибра проделала большую дыру в теле водителя саранчи. Меньше, чем через полторы секунды, следующее поле пробила грудную клетку второго пилота, управлявшего грубуном. Он стоял ближе и не мог видеть смерть товарища. Один из пехотинцев, забрызганный кровью, скрутился в приступе тошноты, бываливая на трапу, содержимое желудка. Следующими тремя выстрелами Долин прибавил к своему счёту еще двух офицеров пехоты и одного сержанта. Прочие успели укрыться, но Михаил и так прекратил стрельбу, чтобы не дамаскировать позицию. Гейзер разъяренно вертелся, пытаясь обнаружить стрелявшего, но расстояние и маскирующие спецкомбинезоны, в которые были одеты снайпер с напарником, успешно скрыли их от менее совершенных сенсоров. Поэтому все, что сумел сделать пилот, но угад обстрелять окрестности, разумеется, безрезультатно. Через полминуты после прекращения огня снайперская пара находилась уже очень далеко от старой позиции.